Глава 11. Медвежьи следы. В ночь с 26 на 27 апреля погода переменилась, и обитатели докторского дома по холоду, пробравшемуся к ним под одеяло, догадались, что термометр упал. Алтамонт дежуривший эту ночь у печки, то и дело подкладывал топливо, чтобы поддерживать температуру комнаты в плюс десять градусов. Холод предвещал окончание метели. Доктор обрадовался. «Наступает конец нашему заточению», — говорил он. «Это отлично. Мне надоело хуже горькой редьки мать пороков праздность». На другой день доктор Аранёхинков вскочил с постели и прокорабкался между льдин до маяка. Ветер повернул к северу, воздух был чист, под твёрдым гладким снегом ходить было легко. Все принялись отрывать дом от оледеневших снежных глыб. Метель так занесла площадку, что всё сравняла. После двухчасовой усердной работы это дело было покончено. Стали собираться на охоту. Несмотря что уже был конец апреля, полярная весна ещё не наступала. До неё оставалось ещё по крайней мере недель 6. Лучи солнца были ещё слишком слабы и не могли разогреть эти снежные равнины. Можно было опасаться, что птицы и звери будут редки. Однако посчастливилось убить зайца, несколько пар куропаток и даже молодую лисицу. После долгого заключения доктор Альтамонт и Бэл с особенным удовольствием отправились на охоту. Дюка взяли с собою. Они поднялись к Восточной горе и пошли по безбрежным снежным равнинам. Пройдя милю две, они увидали множество медвежьих следов. Следы эти спускались до залива Виктории и замыкали форт Провидения концентрическими кругами. Медвежьи следы, вскрикнул Бэл. «Дичь отменная», — сказал Альтамонт, — «только на этот раз грешит количеством». «Как так?» — спросил доктор. «Тут следы пятерых медведей, а по целому медведю на человека накладно будет». «Да вы уверены, что их столько?» — спросил доктор. «Смотрите сами. Вот два следа, совсем не похожие. У одного когти расходятся гораздо шире. Вот след медведя поменьше». Вы только приглядитесь хорошенько, да сравните. Увидите, что 5. Да. Точно 5, сказал быль после внимательного разглядывания. Ну так нам храбриться нечего, сказал доктор. А надо быть как можно осмотрительнее и осторожнее. Теперь конец зимы, да ещё зимы суровой, и медведи должны быть чертовски голодные, и так, как нельзя сомневаться в их количестве. и в их намерениях, вставил Атамонт. Вы полагаете, они открыли наше пребывание на этом берегу без всякого сомнения, если только мы не наткнулись на медвежий переход. Да нет, тогда следы удалялись бы в каком-нибудь направлении, а не кружили бы на одном месте. Глядите, они пожаловали с юго-востока, остановились здесь и принялись исследовать местность. Вы правы, Альтамонт. Вы правы, сказал доктор. Они были здесь на нынешней ночью. Вероятно, были и раньше, только снег занёс их прежние следы. Не думаю. Вероятнее, что они дождались окончания метели. Голод загнал их к берегам залива, где они надеялись сгрестит уленья, а тут они и нас пронюхали именно, сказал Альтамонт. Вы знаете ведь очень легко узнать придут ли они сюда на следующую ночь? Как же это, спросил Бэл. Надо бы на теперь стереть их следы, и если завтра будут новые, так тогда нечего сомневаться, значит, они добираются до форта проведения. Чрезвычайно остроумно придумано, вскрикнул доктор. Охотники принялись счищать снег, и скоро уничтожились следы на пространстве слишком стасожений. Как это они почувюили, сказал Бэлль. Мы не жегли ничего жирного. У медведи чрезвычайно зоркое зрение и удивительно тонкое обоняние. Кроме того, они очень умны, можно сказать, самые умные животные, сказал доктор. Может, они в метель подходили к самой площадке, предположил Бэлль. Нет, До площадки они ещё не доходили, сказал доктор. Они теперь всё будут ходить вот так, кругами, и мало помалу сужать эти круги около форта проведения. Пойдёмте. И помните о осторожность. Эти косолапы могли засесть где-нибудь в заледенелой глыбу и, пожалуй, сгробастят нас сюрпризом. Они шли, осматриваясь по сторонам, часто принимали громадные глыбы льда за медведи. Но не встретили ни одного и отделились волнением. Они дошли до своей горы и оттуда осмотрели пространство между Вашингтоновым мысом и Джонсоновым островом, но ничего не увидали. Всё было пусто, безмолвно и тихо. Мы с новостью, сказал доктор Гтерасу и Джонсону. Что Бог дал? спросил Джонсон. Доктор рассказал о медвежьих следах и о своих предположениях. "Да", сказал Гэтерас. "Теперь надо быть настороже. Того и гляди в гости наведаются", сказал Джонсон. Сторожили целую ночь, но ничто не нарушило её величественного спокойствия. На другой день, очень рано по утру, все вооружились и отправились смотреть, нет ли свежих следов. Следы были И так же располагались кругами, но круги эти несколько сузились. Они перешли свою вторую параллель, сказал доктор с хохотом. И даже заходили далее, сказал Эттамонт. Посмотрите, вот следы почти около площадки. Ух, громаднейший должно быть зверище. Добираются они до нас, сказал Джонсон. Добираются, отвечал доктор. «Да куда ж они, канальи, запрятались!» — вскрикнул Бейль. «Притаились за какой-нибудь льдиной на востоке, и оттуда караулят нас. Теперь нам выходить из дому не следует». «А как же охота?» — спросил Альтамонт. «Охоту придется отложить на несколько дней», — отвечал доктор. «Надо опять стереть эти следы, и завтра посмотрим, приходили они или нет». Мы будем таким образом узнавать о действиях неприятеля. Опять заточение, сказал Альтамонт. Эка этаска. Маяк сняли. Он был теперь бесполезен и мог только привлечь зверей. Фонарь и электрические проволоки спрятали, и все по очереди ходили караулить верхнюю площадку. Прошёл день 28 апреля, но медведи не явились. На другое утро все отправились снова осматривать, есть ли следы. Снежная пелена расстилалась по все стороны, и нигде не было ни малейшего признака следов. Медведи убрались, вскрикнул Алтамонт. Теперь на охоту. Погодите, погодите, сказал доктор. Прошу вас повремените ещё один денёк. Неприятель не возвращался эту ночь. по крайней мере, не возвращался с этой стороны. Обойдёмте вокруг площадки, сказал Альтамонт. И уверимся. Но сколько они ни осматривали пространство, мили надвью в окружности следов никаких не открыли. Ну, теперь пойдём на охоту, спросил нетерпеливый американец. Прошу вас, погодим до завтра, умолял доктор — Если вы непременно этого хотите, то, пожалуй, до завтра, — ответил Альтамонт, — только это напрасно. Все воротились домой, и, как прошлую ночь, всякий должен был караулить по часу с вершины утеса. Когда дошла очередь до Альтамонта, и он встал на караул, Гаттерас сказал, — Я хочу воспользоваться отсутствием американца и поговорить с вами о наших делах. Есть вещи, которые его совсем не касаются, и в которые я не желаю его вмешивать. Я хочу с вами поговорить о своих намерениях. Отлично, отлично, сказал доктор. Говорите, готов раз. Через месяц, много через 6 недель можно будет предпринимать далёкие экскурсии. Вы думали об этом? Думали, что предпринять в это лето? «А вы, капитан?» — спросил Джонсон. «Я? Я могу сказать, что я думаю об этом день и ночь, каждый час, каждую минуту. Я полагаю, никто из вас не захочет теперь возвратиться назад. Что же меня касается, то я во что бы то ни стало пойду к полюсу. Хоть один пойду. Теперь мы от него в трехстах шестидесяти милях. Доктор, вы что скажете?» «Я с вами, капитан?» А вы, Джонсон. И я с вами, капитан. А вы, Бэлль. Видите, капитан, у меня хоть нет семьи, хотя никто меня не дожидает, а всё-таки в свой край тянет. Не хотелось бы тут запропасть. Это не помешает возвращению в Англию, напротив, ускорит его. Мы удалимся от самых холодных точек земного шара. Топлива же и припасов будет у нас в волю, и хватит надолго. «Если так, то и я с вами», — сказал Белль. «Вы увидите, что мы дойдем до полюса. Англии будет принадлежать эта слава». «Между нами есть американец», — заметил Джонсон. «Знаю», — отвечал Гаттерас. «Знаю». «Бросить его, конечно, нельзя», — сказал доктор. «Нет, нельзя», — отвечал Гаттерас машинально. «Знаю». И он пойдёт верно с нами? Да, наверное, пойдёт. Но начальствовать кто будет? Вы, капитан. А если вы мне будете повиноваться, так этот янки не осмелится идти наперекор нам всем. А если осмелится, Гаттерас, сказал доктор. Тогда он будет иметь дело со мной, ответил Гаттерас. Как мы будем путешествовать? спросил доктор. Берегом или по возможности около берега а если найдём свободное море переплывём как у нас ни судна ни лодки гатырас не отвечал он видимо был смущён можно смастерить какую ни на есть лодку из этого дельфина сказал бель ни за что на свете вскрикнул гатырас никогда Шлюпка из американского корабля будет американская шлюпка, никогда. Разговор этот прервало появление Альтамунта. Ночь прошла спокойно. Медведи по всем признакам ушли.